Глава 21. Софи. Вот и раз. Совет. Я-то им зачем понадобилась? Так, ладно. Сейчас приведу себя в надлежащий вид и всё выпытаю у мужчин, а то они, кажется, пока не хотят меня радовать этой новостью. Наскоро приняв душ и закутавшись в халат, я вышла из ванной. В спальне уже никого не было но это и к лучшему. Есть возможность спокойно одеться. А то с мужчин станется, полезть с поцелуями, и я не уверена, что второй раз смогу сбежать. Не то, что не дадут, а сама не решусь. Натянув на себя штаны с кофтой, я отправилась на поиски хоть кого-то. Но стоило выйти в коридор, как наткнулась на служанку, оповестивший, что мои женихи в столовой и ждут меня на завтрак. Ну вот и отлично. И искать не надо. Недолго думая, я поскакала вниз, торопливым шагом входя в помещение и сразу же задавая мучивший меня вопрос. «Зачем я нужна совету?» Три пары глаз сначала уставились на меня, а после друг на друга. Я не говорил» первым попытался оправдаться Каст. «Никто не говорил. Я подслушала», честно призналась я. «Так зачем я совету?» спросила я, усаживаясь за стол и подтягивая к себе тарелку с кашей. «Из-за Кастаса. Хотят убедиться, что у тебя с ним связь», ответил его высочество. «Следствие оправдало меня», неожиданно добавил Ирн, заставив меня вскинуть голову и с радостной улыбкой посмотреть на мужчину. «Правда?» — переспросила я, не веря в эту прекрасную новость. «Да, Софи», — подтвердил Дар. «Каст восстановлен в правах. Синий статус с него снят. Но этого мало. Необходимо дать ему все привилегии Ауров, ведь он лишь наполовину Ирн. Это должен решить Совет». Вчера я выдвинул это на всеобщее голосование. И совет лично заинтересовался этим делом. Поэтому просили привести тебя. «Но раз дело в этом, то я не против встретиться с советом. Не понимаю, почему вы сомневаетесь?» Перевела я взгляд с одного на другого мужчину. «Дело в том, что для проверки нет причины. Твоя связь с Кастосом не должна играть роль в принятии решения». — пояснил Тайр. — Ведь мы всего лишь просим проголосовать за права для Ирна в нашем обществе. — А выборы? — вспомнила я про них. — Все же знают, что должны в них участвовать все вы. Может, решили убить двух зайцев разом и сразу дать добро касту и на участие? — Вот и хотят убедиться, что я и правда связана с ним, — предположила я на что мужчины переглянулись, словно не решаясь мне о чем то сообщать. «Что не так? Вас все равно что-то смущает?» — спросила я. То, что на этом настоял вайн. «Вчера отправили очередную опустошенную невесту на землю. Его невесту. И это заставляет нас беспокоиться, Софи». Не хотелось бы, чтобы ты хоть даже на мгновение виделась с Вайном. «Не знаю, что он задумал, но не просто так настаивает на твоем присутствии перед советом», — ответил Дар, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. Было видно, он сильно обеспокоен этим. «Ну, что может случиться?» — повела я плечами, чувствуя себя некомфортно. «Это и беспокоит». — Мы не знаем. Хотя при совете только безумец решит каким-то образом причинить тебе вред, — задумчиво пробормотал Тайр. — Ну, у нас все равно же нет выбора, верно? — уточнила я. — Если хотим дать Кастасу права Ауров, то нет, — кивнул Дар, продолжая хмуриться. И я была в принципе с ним солидарна. Мне тоже не нравилось происходящее, хотя я и пыталась не нагонять паники. В самом деле, что может случиться-то, особенно при всем совете? Мечтая о том, чтобы мы все вместе куда-нибудь отправились, я не думала, что это будет императорский дворец. И когда после завтрака мне сказали, что мы направляемся именно туда, я всполошилась. — Дар, — обратилась я к принцу. «А почему ты раньше не приглашал меня к себе домой?» — поинтересовалась я. «Мне туда нельзя?» «Не то чтобы мне не нравилось жить у Тайра, но было интересно, почему его высочество не предложил всем переселиться туда». «Там всегда слишком много народу», — поморщился принц. «Не хочу, чтобы тебя постоянно беспокоили. У Тайра спокойнее и все свои». «Дворец? Проходной двор?» — удивилась я. «Ну, практически. Советники, придворные, учителя Себастьяна. Да и совет заседает там и оттуда же решает многие вопросы. Нет, жилое крыло, конечно, отдельно, и туда хода нет, но все равно не то», — ответил мужчина, помогая забраться мне на водного арана. «Кстати, а твой брат, ты познакомишь меня с ним?» Вспомнила я о маленьком принце. «Конечно», — пообещал мужчина, устраиваясь сзади меня. «Надо было это сделать уже давно. Да все некогда было. Он, кстати, спрашивал о тебе», — ответил принц. «Да? И что?» — полуобернулась я, смотря на Дара. «Красивая ли ты?» — улыбнулся мужчина, а я смутилась. «И что ты ответил?» — полюбопытствовала я. «Правду?» — пожал плечами мужчина. «Но если бы можно было так просто увильнуть этот ответ на мой вопрос?» Я сверлила выжидающим взглядом его высочество, пока он не засмеялся. «Софи, только не говори, что сомневаешься в моем ответе» улыбнулся он, смотря на меня нежным взглядом. Его пальцы легко коснулись моего лица, ласково проводя по щеке. «Прекраснее, чем ты для меня нет никого ни в этом мире, ни в каком-либо другом», ответил Дар. «Ты меня смущаешь», пробормотала я, тут же отворачиваясь от принца. Но в тот же миг он протянул меня к себе, обвивая рукой за талию второй, отдавая команду Арану взлететь. «Не смущайся, это правда», — чмокнул меня в макушку Дара. «Расскажи мне о Себастьяне», — попросила я, — «точнее, о нашей ситуации. Надеюсь, у вас нет диких порядков», — повела я плечами. «Если ты о том, стала ли ты невестой для моего брата, «То нет, конечно. Это исключено. В таких случаях, когда он вырастет, будет искать себе свою невесту», — пояснил мужчина. «А как же род? Я помню, что говорила те слова про принадлежность к роду Лангран. Вспомнила я». Во время инициации метки Урс, которая активируется специальным ритуалом, Себастьян просто станет представителем нового рода. «Он будет тесно связан с императорским, но ты не будешь никак относиться к нему». «Вот и все», — спокойно ответил его высочество. «Метка Урс? Метка, по которой можно понять, инициированный Высший или нет?» — спросила я, вспомнив, что, когда путешествовала с Кастом, в кафе Ирн попросил у Высшего доказать, что он инициирован. «Все верно», — ответил мужчина вытягивая руку и задирая рукав на ней. Мой взгляд тут же упал на знакомое пламя, окрашенное в валый цвет. Такое же, как у Тайра. «Это и есть знак Урс?» — уточнила я, находясь в растерянности. «Да. Когда Аур не инициирован, его не найдешь на теле, а после инициации появляется в любом возможном месте. Но Аур по желанию может скрывать его от посторонних». Принц провел рукой по метке, заставив ее исчезнуть. «А он так и должен быть цветным?» — уточнила я, не знаю, что и думать. От ответа дары сейчас зависит, соврал мне Тайр или нет. «Не всегда», — вдруг замявшись, ответил мужчина, возвращая рукав на место и снова обнимая меня. А я почувствовала, как мои щеки заливают румянец. «Как же так? Я что, и для Дорианы единственная? Это вообще возможно? Хотя бы теоретически?» Но выяснять сейчас этот момент было некогда. Мы начали снижаться. Посмотрев вниз, я увидела огромный дворец с прилегающей к нему ухоженной территорией. Множество построек и прекрасных сооружений были расположены повсюду. Все хотелось рассмотреть, поэтому я с восторгом разглядывала окрестности, пытаясь успеть увидеть все, пока мы не приземлились. Странно, и почему я раньше не заметила, что мы прилетели, ведь вроде бы смотрела по сторонам. «Видишь тот купол?» — вдруг произнес дар, показывая пальцем наверх. Я тут же задрала голову, с удивлением обнаруживая голубоватый свод над нами. «Что это?» «Защита. Сюда нельзя проникнуть без разрешения. Плюс действует магия скрытия и отвода от данной территории», — пояснил Аур, а я восхищенно охнула. «А как же мы с Кастом? У нас не было разрешения. Спохватилась я». «А мы с Тайраном на что?» — рассмеялся мужчина, заставив и меня улыбнуться. «В самом деле, что это я?» Пара мгновений, и Аран приземлился на отведенной для него площадке. Похоже, и здесь стоянка лишь для пары ящеров. Но, надеюсь, у Тайрана в итоге получится расширить парковочные места для этих удивительных созданий. Спустившись на землю, мы направились к главным дверям дворца и, именуя охрану, оказались в просторном холле. Такой красоты я в жизни не видала. Поэтому и замерла, с восхищением разглядывая высоченные потолки с удивительными узорами и картины на стенах с изображением незнакомых ауров. И мужчин, и женщин. Все статные и горделивые, но какие же красивые. «Правители», — подсказал Дарьян, — «и их прекрасные половинки». «А где твои родители, Дар? — спросила я, пытаясь найти общие черты с принцем во множестве портретов. «Здесь», — развернув меня к огромной картине, — ответил Аур. На ней, расположившись в кресле, сидел темноволосый мужчина со спокойным взглядом, а рядом с ним застыла женщина с яркими алыми волосами. Что ж, могла бы и догадаться... Цветом волос дар пошел явно в маму. «Пойдемте, иначе опоздаем», — подошел к нам Тайр. «Лучше не заставлять совет ждать». «Конечно», — опомнилась я. Миновав несколько просторных коридоров и еще парочку залов поменьше, чем главный холл, мы вышли к высоченным дверям. Охрана, что находилась при входе, склонила перед нами головы, приветствуя. Я даже на мгновение стушевалась, не зная, как вести себя в ответ. Но Дариан не дал мне времени на раздумья, ведя за собой через распахнутые двери. Помещение оказалось небольшим и неожиданно уютным. Главное внимание приковывал к себе овальный стол в окружении кресел. Но помимо него здесь имелась и мягкая зона с диванчиками и настоящим камином, вот только с необычным огнем голубоватого цвета. Все стены были завешаны либо картинами, либо заняты стеллажами с множеством книг, на полу ковры, а около окон цветы в высоких горшках. Мы были не одни. Стоило нам войти, как «Пять пар глаз уставились почему-то именно на меня, и среди них были одни знакомые, которые заставили меня ненароком поежиться. Вайн. Он вперил в меня свой взгляд, почему-то довольно улыбаясь, и от этой улыбки было не по себе. Не нравится мне это». Теперь и я сомневаюсь в том, что совет вызвал меня для проверки связи. Но тогда для чего...